Глава 25. Последняя неделя июня в Петербурге выдалась жаркой, а явившийся на смену старшему брату июль и вовсе превратил город в самую настоящую баню. После обеда термометр нередко переваливал за 30 градусов, невиданная для местных широт температура. Солнце уже несколько дней нещадно пекло, превращая асфальт дорог, гранитные набережные и тротуары в одну большую сковородку, которая без разбора тушила в собственном соку и обычных работяг, и служилое сословие, и даже владеющих талантами аристократов. Разве что последние хотя бы могли укрыться во дворцах и особняках, чьи стены из последних сил сопротивлялись разбушевавшемуся лету. Старики, дети и хрупкие барышни то и дело падали в обморок прямо на улицах, и даже крепким мужчинам приходилось несладко. Днем нормально дышать можно было только у воды, когда ветер приносил с Невы или со стороны залива хоть немного прохладного воздуха. Город оживал только к вечеру, когда огненный шар ненадолго скрывался за крышами домов, но и после заката люди продолжали напоминать сонных мух. Жара прибивала все. Даже самые бойкие торгаши сопракси на двора притихли вместе со своими извечными врагами, хулиганьем и карманниками, которых даже мы с дедом Федором так и не смогли извести полностью. Они все равно продолжали орудовать на рынке. Впрочем, последнюю неделю вяло и без огонька. «А ну пошли отсюда! Еще раз увижу, руки пообрываю!» Я узнал голос Фурсова и все-таки заставил себя встать и пойти посмотреть. Окна нашей конторы, расположившиеся на третьем этаже, выходили прямиком на галерею длинного здания на Садовой. Наблюдать отсюда сам Апраксин двор я, конечно же, не мог, а вот улицу вполне. И на ней как раз намечалось что-то. Воришек оказалось трое. Самому рослому на вид было лет пятнадцать, а двоим другим и того меньше, по 13-14. Фурсов стоял на ступеньках галереи, возвышаясь над ними суровой громадой мышц. Он и раньше отличался изрядной статью, а за последние полгода еще раздался в плечах, так что вид имел в высшей степени грозный. Впрочем, парни сдаваться не спешили. «А ты сам кто такой?» – огрызнулся старший. «Я тебе сейчас финку в бок воткну, пикнуть не успеешь». Циц, мелюзга!» Фурсов чуть приподнял полу пиджака, будто бы невзначай демонстрируя наган за поясом. «А то подстрелю дурака ненароком, потом хлопот не оберешься». «Чего там такое?» — лениво поинтересовался с дивана Петропавловский. «Помочь надо?» «Сам справится, буркнул я. «Чай не маленький». Спектакль под окном явно двигался к финалу. Малолетние уголовники и так не слишком-то хотели связываться с Фурсовым. А вид оружия и вовсе лишил их остатков храбрости. Справиться и славно Петропавловский протянул руку, подцепил со стола какую-то купчу от уважаемого Сламона Рувимовича и принялся обмахиваться ею как веером. На такой жаре только и не хватало кулаками махать. «Полагаю, судари, подобно изрядно вас развлекает. Когда за спиной раздался негромкий мужской голос, я едва не подпрыгнул на месте». И вовсе не от того, что незваный гость появился неожиданно. В контору частенько заглядывали по делу самые разные люди, а в распахнутое окно даже на третий этаж долетало изрядно уличного шума. Ковры в прихожей глушили шаги, так что подойти незамеченным мог бы почти кто угодно, кроме сильного владеющего. Их я научился чувствовать уже давно, но сейчас внутренний радар почему-то не сработал. Только что в эфире было тише некуда, и вдруг со стороны двери хлестнуло такой мощью, что волосы на голове поднялись дыбом. «Прошу извинить, что пожаловал без приглашения». Но так уж вышло, что мне непременно нужно увидеть Владимира Петровича Волкова. Высокий пожилой мужчина развернулся в мою сторону. Полагаю, это вы, сударь? Если старикан пришел сюда не с добрыми намерениями, дело плохо. От вытянутой фигуры буквально веяло силой. Не физической, конечно. Незваный гость не отличался богатырским сложением. Скорее наоборот. Был весьма изящен для мужчины такого роста, но это само по себе не означало ровным счетом ничего для владеющего такого ранга могущество определяется уж точно не мышечной массой. А этот был крут, можно сказать, запредельно, точно круче меня, Геловани и даже покойного Вяземского. Вполне, вероятно, даже вместе взятых, несмотря на возраст. Выглядел наш загадочный визитер лет на 60-70 а на деле мог оказаться и в половину старше. Годы лишили его изрядной части волос на голове, но чуть завивающимся верху седым усам, похоже, только добавили пышности. Любой другой с таким украшением на лице наверняка смотрелся бы комично, но сейчас смеяться почему-то не хотелось совершенно. Ухоженные небольшие руки, осанка, явно намекающая на благородное происхождение, И, несмотря на погоду, у костюма с плотной темной ткани. Похоже, старик ничуть не деготился жарой, а то и вовсе ее не замечал. С его появлением в комнате похолодало. Не то чтобы сильно, однако заметно, градусов это к на 5-7. И это с распахнутыми настишокнами. «Доброго дня», — я чуть опустил подбородок к низу, изображая поклон. «Вы не ошиблись? Потрудитесь объяснить, что за срочность?» Впрочем, для начала можете представиться, раз уж не сделали этого раньше. «Разумеется, Владимир Петрович», — отозвался старик. «Но позвольте мне сделать это с глазу на глаз». Петропавловский уже успел подняться с дивана и явно готовился вернуть что-то в высшей степени язвительное. Из нас троих он лучше всех разбирался в документах и цифрах и вообще отличался изрядным здравомыслием, Но когда дело доходило до драки, бывший семинарист демонстрировал отвагу и местами даже слабоумие. Но не в этот раз. Когда концентрация мощи таланта в комнате подскочила примерно вдвое, а темные глаза старика вдруг засверкали ледяными голубоватыми искорками, пыло у Петропавловского явно поубавилась. Ноги сами зашагали к двери, и совладать с ними у бедняги получилось только на половине пути. Бедняга с явным усилием остановился и посмотрел на меня, выпрашивая то ли поддержки, то ли дозволения. Я молча кивнул и махнул рукой. «Иди. Будь у старика намерение прикончить меня, вряд ли он стал бы стесняться свидетеля. Такой скорее разнесет талантом все здание, Селенок ему уж точно не занимать». Впрочем, люди из высшего света обычно поручают всю грязную работу кому-то другому. Пачкать руки аристократы не любят. Должен признать, вы умеете держать себя в руках, Владимир Петрович! усмехнулся старик, когда Петропавловский скрылся за дверью. Немногие на вашем месте сохранили бы спокойствие. Не вижу причин волноваться, я пожал плечами. Убийцы редко носят дорогие костюмы и часы на цепочке. Позвольте не согласиться, друг мой. Среди мне подобных найдутся душегубы. «Куда страшнее тех, что по вечерам рыщут по подворотням с финками или наганами». Старик чуть склонил голову и, прищурясь, принялся разглядывать меня, и по каким-то непонятным причинам, увиденное ему «нет, не то чтобы понравилось, но уж точно не разочаровало или хотя бы показалось занятным». «Как скажете, сударь», — отозвался я, — «и давайте все-таки перейдем к делу. Не думаю, что вы явились сюда обсуждать нравы благородного сословия». «И как вас вообще сюда пустили?» «Мое имя открывает двери, пусть не все, но очень многие». Старик шагнул вперед, протягивая руку. «Юсупов, Николай Борисович, полагаю, вы обо мне слышали». Еще как слышал, и не раз. И запомнил в первую очередь, как владеющего, чей талант позволяет в одиночку разобраться с огромной плотоядной жабой. И во вторую как тайного недруга покойного Вяземского. А значит, мы с сиятельным князем Юсуповым в каком-то смысле на одной стороне. Конечно, он не слишком-то учтиво появился, вломившись в контору без приглашения. Но тут же извинился, да и в целом вел себя не просто вежливо, а подчеркнуто манерно. Однако при этом не стал представляться полным титулом, будто хотел намекнуть, что его визит неформальный. Встреча равного с, ладно, пусть не совсем равным, зато приятным и, предположительно, дружественным. Так что избегать рукопожатия никаких причин не было, и я даже с некоторым удовольствием стиснул изящную, но не по-стариковски крепкую прохладную ладонь. Теперь, когда со всеми формальностями так или иначе покончено, сказал я, «Вы сообщите мне о причине столь внезапного визита». — Разумеется, Владимир Петрович, — Юсупов отступил на шаг. — Как вы могли слышать, несколько лет назад с моим сыном произошло... Произошло несчастье. Искренне вам сочувствую, хоть и ничего не знаю о случившемся, на всякий случай уточнил я. Но позвольте спросить, какое отношение это вообще может иметь ко мне, ваше сиятельство? — Оставьте титулы, они нам точно ни к чему, — Юсупов махнул рукой. Вы единственный человек, который может помочь. Во всяком случае, из всех, с кем я знаком, хотя бы заочно. Будь мой гость рангом хоть чуть пониже, я б точно не удержался и присвистнул. Вот так событие. Аристократ, глава древнего княжеского рода, пришел просить об услуге какого-то там поручика. В лесу определенно сдохло что-то покрупнее даже самого старого и матерого медведя. Вот как, поинтересовался я. И что же заставило вас так думать? Исключительно ваша репутация, Владимир Петрович. Особенные способности очень непросто спрятать. Я бы даже сказал, почти невозможно. Юсупов улыбнулся, только уголками рта, глаза его так и остались серьезными. Впрочем, лично для меня куда важнее другое. Если слухи не врут, вы человек чести и умеете держать слово. «Хотелось бы так думать», — усмехнулся я. «Впрочем, не уверен, что этого достаточно, чтобы вам помочь». «Очень надеюсь, что я смогу вас убедить», — Юсупов обернулся в сторону двери и чуть понизил голос. «Но мне бы хотелось поговорить в другом месте. Конечно же, если вы не возражаете. А если я все-таки воздержусь?» «Это ваше решение. Не поймите меня неправильно...» «Вы мне никоим образом и ничем не обязаны», — Юсупов пожал плечами. «Но я все же смею надеяться, что вы не откажете старику в личной просьбе. Ведь не откажете».